Глава 4. Начало обыска ненадолго откладывается из-за изучения артефакта, которым Сэмма пыталась определить нашу ценность. Анфой, крутя его в руках, предполагает, что это может быть предмет, изготовленный колдунами, но его версию сразу опровергает Эйкар, появившийся из стены. Покосившись на меня, подлетает к артефакту и сразу выдает свою оценку. Обычный определитель потенциала мага оказывает силу струны и может фиксировать те, что находятся еще в зародыше. Обычно такие состоят из нескольких компонентов и применяются в пунктах для проверки жителей на предмет владения струной. Этот — полевой армейский вариант. Такие обычно применяют для проверки раненых пленных, чтобы отыскать среди них вражеских магов пересказывая его слова и канс цокнув языком озвучивает вопрос "Ананаста, она его зачем использовала перевожу взгляд на призрака и тот пожимает бесплотными плечами если отталкиваться от ее слов хотела понять вашу ценность для жертвоприношения я бы лучше задался вопросом кому она хотела вас продать момент действительно интересный но прежде чем его обсуждать лучше обыскать здание Проверяем дверь, убеждаясь, что вход заперт, и первым делом отправляемся в подвал, уже обнаруженный Эйкером. Вход прикрыт одной из панелей, которыми обиты стены, а для пущей надежности еще и закрыт снаружи плотные шторы зеленого цвета. Судя по дизайну гостиницы, у ее владелицы явно была нездоровая любовь ко всему зеленому. Спускаясь вниз, обнаруживаю большой металлический стол, приспособленный для разделки тел и несколько деревянных настилов со свисающими ремнями, стоящими по краям комнаты. Тут же имеется и бутылка с прозрачным раствором, скорее всего, тот самый парализующий яд, что был у нас в чае. Иных жертв тетушки Сэммы или останков мы не находим. Поэтому, забрав бутылку с собой, поднимаемся наверх, где Канс принимается потрошить кассу крохотного отеля. Неудовлетворившись удовлетворившись найденным, направляется в покое владелицы, расположенные на первом этаже. А мы с Айрин исследуем кухню. Здесь среди всех приправ и продуктов находится еще одна крохотная склянка с жидкостью, которая пахнет точно так же, как и найденная в подвале. Судя по всему, нам в чай подлили буквально по капле этой дряни. Подумав, наполняю ядом плоскую фляжку, что попалась нам здесь же и цепляя ее на пояс. «Как знать, в какой из моментов нам может понадобиться кого-то вырубить», добавив немного парализующего вещества в напиток или еду. Вернувшись в холл, сталкиваемся с канцем, который протягивает мне широкий бумажник из грубо выделанной кожи. «Твоя доля, Орн! Честная добыча! Забирай!» Усмехнувшись, протягиваю руку, принимая увесистый кошелек. Сын Хердиса уже пытался всучить мне деньги на расходы, Но я упорно отказывался. Во-первых, они не так сильно мне были нужны. Во-вторых, не хотел чувствовать себя обязанным. Там полсотни ларов ассигнациями и еще тридцать золотом. Думаю, где-то здесь припрятано намного больше, но наверняка их зарыли куда-то в подпол или вмуровали в стену. С этих керасовых ублюдков станется. Меной, изучающий взглядом стену, поворачивает ко мне голову. Икр может проверить здесь все стены, чтобы точно быть уверенным в безопасности здания и отсутствии потайных помещений?» Кружащий под потолком призрак возмущенно смотрит на девушку. «Скажи своей любовнице, что я, может, и стар, но не выжил из ума. Все, что можно, уже проверено. Никаких тайных комнат или пыточных!» Бросив взгляд на Тонфоя, добавляет. «Клада я тоже не нашел!» И сразу скажу, рыскать по всем стенам изнутри в его поисках не стану. Вздохнув, передаю его слова, после чего киваю в сторону кухни. Предлагаю подкрепиться. Должны ведь они были есть что-то нормальное. Спустя несколько секунд повторно обшариваем кухню, на этот раз в поисках продуктов. Находится приличный кусок копченого мяса, но после произошедшего мы не совсем уверены в том, кому оно могло раньше принадлежать поэтому разделяем между собой обнаруженный здесь же сыр и варим на газовой плите сорг. Усевшись за единственный стоящий в углу холла стол, переглядываемся и Канц с меланхоличным видом всаживает зубы в сделанный бутерброд. «Если снова рухну на пол, хотя бы отнесите в кровать!» Джоэл, уже собравшийся приступать к трапезе, останавливается и с легким подозрением смотрит на свой ломоть хлеба с пластом сыра сверху. «Думаешь, они эту еду отравили?» Канс едва заметно усмехается с набитым ртом, а я успокаиваю парня. Скорее всего, нет. Но на всякий случай подождем минут пять и посмотрим, не свалится ли наш рисковый друг со стула. Правда, тут я слегка лукавлю. После парализации голова чуть звенит, и настолько дико хочется сорка, что я делаю первый глоток, не дождавшись, пока Канс прикончит свой бутерброд». Следом подключается и Айрин. Последним к еде приступает Джоэл, отслеживающий время по часам и внимательно поглядывающий на Танфоя. Когда, закончив, откидываемся на спинку стульев, снаружи слышится скрип колес. Замерев с кружкой напитка в руке, улавливаю звук шагов. Кто-то поднимается по ступенькам к двери гостиницы. А спустя мгновение раздается легкий стук. Обмен взглядами. Поднимаемся, стараясь не шуметь. Эйкер на секунду вылетает наружу, сразу же вернувшись назад. «У двери тот самый Кэман, что вас сюда привез!» «Ждет, арицаров прохваст!» Ловлю на себе вопросительный взгляд Канца и, понизив голос до тихого шепота, говорю. черт того Кэба, что доставил нас сюда!» Лицо Танфоя расплывается в улыбке, а Джоэл мрачно хмыкает, доставая из кобуры стини. Через пару секунд сын Хердиса уже распахивает дверь а здоровяк затаскивает внутрь возницу нашего экипажа. Тот пытается было потянуться к оружию на поясе, но ствол револьвера, уткнувшийся в подбородок и ледяные сферы, повисшие в воздухе, быстро охлаждают его пыл. Кан закрывает дверь, и мы укладываем этого типа на пол, разоружая его. Закончив, кивают Джойлу, и тот снова поднимает Кэбмана на ноги, уперев спиной в гостиничную стойку. Глядя на его испуганное лицо, задаю первый вопрос. На кого они работали? Сэм и ее жирный племяж. Мужчина какое-то время молча водит глазами по странам. Наконец выдавливает из себя слова. «Вы из канцелярии или полиция?» Вижу, как морщится Танфой спустя мгновение придвинувшейся к вознице. «Мы очень злые студенты Хионитса, которых чуть не убила эта тварь». В соответствии с договором между Университетом и Империей, каждый из нас имеет право пресекать преступления в случае их обнаружения. Особенно, если это касается магии. Как по-твоему, отправка на жертвенный стол людей, запрещенная законом, относится к таковым? «Мы можем сделать с тобой такое, о чем ты даже не задумывался, кираса в отродя. Лучше тебе прекратить задавать вопросы и начать отвечать». К концу яростного монолога нашего пленника начинает чуть потрясывать, и он становится куда более словоохотливым. «Я же не знал, что вы исхионница! Никогда бы не повез сюда магов! Тетушка Сэмма за таких обещала платить больше! Но потом ведь в городе появятся университетские ящейки, которые станут рыть носом землю! Мне такое совсем не нужно!» Перемещаю одну из ледяных сфер вплотную к его лицу, и тот замолкает, таращись на зависшей в воздухе кусок льда. Вопрос был не в этом. На кого работала эта парочка? Переведя взгляд на меня, шумно сглатывает слюну. «Тетушка никогда не говорила. Не могла она то ли клятва, то ли что-то такое, но я порой выполнял для нее мелкие поручения, и когда передавали письмо одному типу около вокзала, тот спросил, не из орнир думали я. Знать не знаю, что это такое, но это все, что мне известно». В голову приходит идея, и я с улыбкой на лице смещаю шары из льда к его паху. «А вот мое заклинание говорит о том, что ты лжешь. У нас не так много времени, поэтому и не будем. Я просто превращу этот кусок льда в несколько осколков и всажу их тебе в причинное место. После чего мы заберемся тебе в голову и, закончив, уйдем, оставив тебя валяться на полу, пуская слюну». На секунду он опускает свои расширившиеся глаза вниз, рассматривая лед. Потом снова поднимает их на меня. «Ладно, ладно, я я, я все понял. Я видел еще кое-что, но за такое меня и убить могут». Замечаю, как на лице Канца появляется выражение, намекающее на то, что Кэбман и так мертвец, но, к счастью, аристократ сдерживается. А мужик, удерживаемый Джоэлом, рассказывает дальше. Один раз я застал людей, которые забирали у тетушки Сэм товар. Ну, вы поняли, людей. Когда они перетаскивали все в пармобиль, у одного мелькнули часы с гербом. На момент замолкает, явно колеблясь. Э, это был герб Хердиса Оттофера. Это был его человек. На мгновение замираю, удивленный неожиданным финалом истории. На лицах остальных тоже видно искренние недоумения. Иером от отходит Танфой. «А старик молодец! Лихо развернулся! Не врали все-таки про человеческие жертвоприношения в его замке!» Информация действительно интересная. Но есть еще один момент, который я хочу прояснить. Сэмма что-то говорила про полсотни лет, но сама выглядела от силы на сорок. Как-то омолаживала себя. Мужик чуть удивленно смотрит на меня. «А вы не поняли? Вы же исхионец, там должны...» Его перебивает звонкий и яростный голос Айрин. «Мы их еще не скрывали, чтобы разобраться. Тебе уже сказали. Отвечай на вопросы, а не задавай свои!» Покосившись на виконтессу, он несколько раз подряд кивает. «Так они этими были потомками орлоков?» Мено делает шаг назад, смотря в сторону кухни, как и Тонфой. Даже Джоэл отвлекается, поворачиваясь туда же. Этим и пытается воспользоваться Кэбман, неожиданно ловко попробовавшись завладеть Стимми-здоровяка. Надо сказать, у него это почти получается. Отвлекшийся парень едва не выпускает оружие из-под контроля. Отвожу чуть назад сферу льда, чтобы разогнать ее и ударить в голову пленника, но кулак левой руки Джоэла уже врезается в его висок, после чего он окончательно возвращает себе револьвер, и медленно пускает пулю в лицо кучера. Секунду стою с заложенными от грохота выстрелными ушами и наблюдаю, как тело возницы сползает на пол, пачкая стойку кровью. Здоровяк делает шаг назад, встав рядом со мной, и комментирует произошедшее. «Хархово крыло! Я случайно! Слишком уж он неожиданно начал выкручиваться!» Хан с усмешкой, наблюдающий за тем, покачивает головой. И главное, на занятиях так не пугайся. Преподаватель, он ведь с кристаллом будет. И потом может жестко отомстить». Эйкер, зависший на тело, молча качает головой, на этот раз удерживаясь от подначек по поводу никчемности молодежи. А мы оттаскиваем труп кучера за стойку и, осторожно выбравшись на улицу, перегоняем его кэп в ближайший проулок, где, по словам Танфоя, его гарантированно украдут за ближайшие полчаса вместе с лошадьми. К моему удивлению, на выстрел никто не реагирует. Только в одном из расположенных вдалеке домов покачивается занавеска. Кто-то выглядывал наружу. По-хорошему стоит сменить местоположение, но ни у кого из нас нет представления, где может быть ближайшая гостиница. К тому же прямо сейчас нас могут разыскивать офицеры канцелярии, а гости, заявившиеся в ночи, наверняка обратят на себя внимание персонала. Поэтому приготовив еще по порции сорка, располагаемся все за тем же столом в холле, прислушиваясь к звукам на улице. Сделав глоток, решаю поинтересоваться словами убитого кучера. «Кто такие орлоки?» Айрин с Кансом переглядываются, а Джоэл, нахмурившись, еще раз косится в сторону входа на кухню. «Как ты вообще выжил, если в голове совсем ничего не осталось?» Анфой с непонимающим видом еще мгновение смотрит на меня, после чего он начинает рассказывать. Орлыки использовались во время войны трех императоров. По утверждению победителя, только двумя его противниками, но, думаю, на самом деле их задействовали все. Технологии производства были разными, от неконов до изменения вражеских пленных или преступников, но результат всегда был одним. Сильные и хитрые разумные твари, испытывающие лютую жажду к человеческой плоти, Чаще всего их использовали на острие ударов, держа под контролем со стороны магов. Как-то я не заметил в этих двоих какой-то мощи и силы, похожие на обычных людей, только изрядно разжиревших. Канц усмехается и пытается ответить, но его опережает Тайрин. Это второе и третье поколение. У некоторых орлоков, созданных на основе живых людей, могло быть потомство. Во время войны об этом не задумывались, так как те были расходным материалом, А когда все закончилось, всех созданных людоедов-штурмовиков решили уничтожить. К тому моменту некоторые из них каким-то образом научились сбрасывать контроль магов. Или им кто-то помог. Достоверной информации в открытых источниках нет. В любом случае, какое-то количество сбежало, и за ними открыли охоту по всей империи. Некоторых находили уже с детьми, всегда полными и потерявшими большую часть боевого потенциала, но сохранившими жажду человеческой плоти. Эти двое разделись от тех орлоков, которых так и не нашли. Делаю еще один глоток сорка. Такого поворота я точно не ожидал. Потомки, созданных при помощи магии солдат-людоедов, содержащие гостиницу на окраине Ренха и приторговывающие живым товаром. Ладно, дети орлоков, гхарх с ними. Но с ними как-то связан Оттефер и Орнердум, чем бы это ни было». Вернувшийся к меланхоличному состоянию, Канца вводит нас взглядом, как будто приглашая примкнуть к его вселенской тоске по поводу работы одного из домов Хердисов с подобными проходимцами. Рядом со мной фыркает Мено, а Джоэл, поставив чашку на стол, обращается к нам. «Если это тот-то приносит жертву людей, стало быть, нам надо сообщить полицию или в канцелярию, только вот они сами на нас охотятся». Арин, прижавшись ко мне ногой, чуть поворачивает голову в сторону здоровяка. «И все трое возможных свидетелей мертвы. А нашему слову, я думаю, мало кто поверит. Даже без учета текущего положения дел. Этого маловато для начала расследования против одного из Хёрдисов». Ганс согласно кивает. «Особенно если этот самый Хёрдис первым прибыл для визита к новому регенту. Морна не станет преследовать единственного союзника среди высшей аристократии». А кроме императорской канцелярии этим делом больше некому заняться. И в буквальном, и в фигуральном смысле кердисы неприкосновенны для всех ведомств, кроме офицеров первого департамента. За следующие три часа мы успеваем выпить еще по чашке сорка и совершить повторный налет на запасы съестного, окончательно прикончив весь имеющийся сыр. Когда снаружи начинает светлеть, собираемся и, отправившись на улицу, Удаляемся на несколько сотен метров от здания гостиницы, после чего приступаем к поискам Кэба. Извозчика удается обнаружить только через 20 минут, за которой Айрин успевает продрогнуть, а Канс начинает добрым словом поминать свое решение оставить Хённице теплое пальто. Забравшись наконец, встретившийся на дороге экипаж, отправляемся к ближайшему телеграфу, где Мэно отправляется в кабину телеграфиста а мы занимаем места в небольшом кафе поблизости, сразу приковав взгляды немногочисленных посетителей и обслуги. Меня уже начинает слегка клонить сон, поэтому не сразу понимаю, на что все они пялятся. Потом постепенно осознаю. Здоровяк с рунической армейской винтовкой и здоровым топором, притороченным ремнями к бедру, изысканно одетый аристократ со вселенской грустью, обозревающий все вокруг». И еще один непонятный парень, вооруженный штуцером. Весьма необычная компания. Насколько я понимаю, ношение оружия в черте города отнюдь не запрещено. Но основная масса горожан все-таки разгуливает без винтовок за плечами. Официантки, строившие глазки к концу, наверняка успевают придумать с десяток теорий происходящего. Но большинство из них рассыпаются, когда в зал влетает чем-то обрадованный арин. Схватившее меня за руку и потащившая к выходу, счет уже оплачен, поэтому просто следуем за девушкой, и спустя минуту еще один кэп везет нас в сторону железнодорожного вокзала. По моему настоянию заезжаем по дороге в оружейную лавку, где я обзавожусь ножными для артефакта, врученного эйкором и куском кожи, который уходит на обмотку рукояти. А еще через полчаса мы уже загружаемся в купе скоростного поезда отправляющегося в столицу империи Схердос.